Глава 13 В гостях у Марины. Клепцова тебя явно недолюбливает, сказал Матвей Семи, когда они подходили к дому Марины. Есть причина. Просто я не стесняюсь говорить ей правду в глаза, рассмеялась Серафима. Насчет ее диеты, треской все, что хочешь, и всего остального. А еще она почему-то уверена, что я хочу ввести у нее Артема. Но ведь между ними ничего нет, удивился Воронин. В том-то и дело, воскликнула Сима. Она как собака на седи не себе, не людям. Интересно, если мы с ней подеремся, кто кого одолеет? Я бы поставила на Иринку, сказала Марина. Ведь ты бы явно не побрезговала разными подлыми приемчиками». Это верно, немного подумав, согласилась Сима. Я могу, но до драки дело не дойдет. Мне ведь Артем, не нужен. Я предпочитаю парней более решительных и энергичных. Правда? спросил Матвей. «Таких, кого обычно задерживает полиция? усмехнулась Марина. А еще таких же спортивных, как я, кивнула Сима и рассмеялась. Вот, держи, как? она сунула Матвею в руки свой пакет. Сумеешь так? Она разбежалась и дважды перевернувшись через голову, сделала сальто вперед. Матвей с улыбкой отдал ей пакету свой рюкзак, потом разбежался и повторил ее трюк, но только сделал пять полных оборотов. "Он же в цирке работает", сказала Марина, нашла на кого бочку катить. "Боже", воскликнула Сима, возвращая ему рюкзак. "Ты мой новый идеал". Прямо сейчас пошла бы на свидание, да только ничего нам не светит. За тебя меня Маринка со свету живет. — Сколько раз тебя повторять, покраснела Марина, между нами ничего нет. Конечно, конечно, Сима подняла руки вверх. Ты главное не нервничай. Вскоре они пришли по нужному адресу. Семейство Дасовых проживало в небольшом двухэтажном коттедже всего в трех кварталах от дома Державинах. Дом окружала двухметровая ограда, выкрашенная в зеленый цвет. За ней виднелся небольшой сад, засыпанный снегом. Марина достала из кармана куртки связку ключей и отперла калитку. Свет не горит, сказала она, взглянув на окна. Значит, отца еще нет. Твой папа, как и мой, постоянно торчит на работе? спросила Сима. Иногда мне кажется, что он там живет, — кивнула Марина. Но ну, это и к лучшему. Зато я могу приводить друзей, когда захочу. А почему он не уехал с твоей матерью? спросил Матвей. Она ведь в круизе, насколько я помню. Действительно, почему? удивилась Сима. Долгая история, отмахнулась Марина. Заходите. Матвей, оглядевшись по сторонам, вошел в заснеженный двор, и Марина прикрыла за Серафимой калитку. Перед ними был аккуратный дом с большой террасой, над крышей которой виднелось широкое окно. "Моя комната", показала вверх Марина. А вы же уже чердак где, где мне предстоит скрываться от его отца, закончил за нее Матвей. Я действительно не доставлю вам беспокойства. Мы ведь даже не знаем, насколько это может растянуться. Расслабься, Марина хлопнула его по плечу. Живи сколько хочешь. Квартиран ты спокойный, к тому же совсем ничего не ешь. Мне не придется беспокоиться за содержимое нашего холодильника. Это верно, кивнул Матвей. Лишних расходов не будет. Почему это он не ест? удивилась Сима. Парень его комплекции должен лопать больше крепцовой. Я хотела сказать почти ничего, не ешь!» тут же поправилась, Марина, и встретилась взглядом с Матвеем. Как же это трудно скрывать правду от непосвященных!» Мой бывший парень был таким же сознанием дела, заявила Серафима. Ничего не ел, но при этом старался накачать мышцы. Естественно, у него ничего не получалось. А вот я проголодалась, призналась вдруг Марина. «Пойдем на кухню, посмотрим, что там купила Сима». Девушки вошли в дом, и Матвей пошел за ними. Расположение комнат напоминало внутреннее устройство особняка дворянских, но здесь все было намного меньше. Внизу располагалась небольшая гостиная, сразу же за ней была кухня, лестница из прихожей вела на второй этаж над камином в гостиной висел семейный портрет Дасовых, улыбающаяся Марина со своими родителями. Матвей отметил, что она очень похожа на своего отца. По стенам было развешено множество фотографий в ярких цветных рамках. Похоже, это семейство умело развлекаться. Они много путешествовали и любили фотографироваться в самых разных местах. Матвей невольно вздохнул. Когда-то его семья колесила по миру. На некоторых снимках была и маленькая Сима. Они с Мариной обнимались и смеялись рядом с каруселями. «У вас перестановка?» — удивилась Сима. "Ты бы не спрашивала, если бы появлялась здесь почаще". Марина прошла на кухню и открыла холодильник. Герафима принялась выгружать содержимое пакетов на стол. Оказалось, что она накупила чипсов, колы и прочей неполезной, но соблазнительной вкусенятины. Матвей с жалостью смотрел на это изобилие. Раньше он с удовольствием бы все съел, но сейчас его организм не нуждался в пище. "Ты правда ничего не хочешь?" спросила его Марина, засунув голову в холодильник. "Я бы с удовольствием устроил себе праздник живота, Но не могу, развел руками Матвей, затем снял с плечи рюкзак и бросил его на пол. "Что так?" спросила Сима. — "Отравился недавно, соврал он. Теперь на еду даже смотреть не могу. Все парни одинаковы. Мой другой бывший был таким же, лопал все подряд". "И сколько же их у тебя было?" полюбопытствовала Марина. "Не будем об этом", отмахнулась Сима. — "А теперь я вас ненадолго оставлю. Надеюсь, туалет в этом доме на прежнем месте?" Она вышла из кухни. "Прости, смутилась Марина. Я такая бестактная дура, но порой ничего не могу с собой поделать и всегда говорю то, что думаю. Едва не проболталась симки». "Это хорошее качество", улыбнулся Матвей. "О, далеко не всегда. До того, как Катерина пришла в наш класс, Игорь Назаров частенько наезжал на меня. Как раз из-за этого". "Да уж странно", она повернулась к Матвею. "Мы с ним так сдружились в последнее время, а ведь раньше друг друга на дух не переносили". Это все Катерина. Она умеет сближать самых разных людей. Это она может, грустно улыбнулся Матвей. Но нас сплотила не только она, а все эти события, связанные с клубом Колёстра. И это тоже. Марина тем временем соорудила себе гигантский бутерброд. Матвей даже испугался, что она не сможет откусить от него кусок, но Марина откусила. "скучаешь по ней?" спросила она с набитым ртом. «Еще как." «По Катерине и всем остальным кого меня решили досты его компания. Иногда, когда остаюсь один, я даже жалею, что мы переехали в этот город. Остаются мысли. Марина откусила еще один кусок и с жадностью принялась его жевать. Иначе вы бы не встретились, а Катерина обязательно крутёся. С ней Алекс, а, а с ним она нигде не пропадет». Матвей засмеялся. Это верно, согласился он. Там у них классная компания подобралась. Алекс, Игорь и Наташа Назарова. Да, она много чего натворила, но я уверен, что в душе она неплохая девчонка. Я знаю её с первого класса. Она всегда была по девочкой поэтому я здорово удивилась, когда узнала о том, что она сделала. Люди меняются. Но у всех всегда есть шанс, возможность исправить свои ошибки. Это точно. Марина доела бутерброд. Надеюсь, у них там все хорошо. Я не понимаю, почему они не возвращаются. И меня это очень беспокоит. Ведь Катерина и Алекс могут в любой момент пройти сквозь зеркало, но почему-то не делают этого. «Возможно, на то есть причины", предположила Марина. «Мы ведь ничего не знаем". Девушка взглянула на часы на стене. "Скоро придет отец", сказала она. «Пойдем, я провожу тебя в мансарду, и ты можешь укладываться спать. Там и с семой еще посидим, поболтаем. Я не сплю". Тихо произнес Матвей: "Отлично", кивнула Марина. Значит, у нас появился круглосуточный бесплатный охранник, вот здорово". Воронин рассмеялся. Марина действительно говорила все, что думала, и ему это нравилось. А узкой деревянной лестнице они поднялись в мансарду, и оказались в уютном теплом помещении со скошенным потолком. Вдоль стен громоздились многочисленные картонные коробки. Марина прошлась вперед назад и удовлетворенно кивнула. Доски пола не скрипят, так что тебя никто не услышит. Только не выходи отсюда, пока я не позову, хорошо? Чтобы не попасться на глаза моему папаше. Он у меня хороший и добрый, но все же не стоит его напрягать. Не беспокойся», — заверил ее Матвей. Он подошел к небольшому окну и выглянул. За ним виднелась крыша террасы, спускающаяся вниз. В случае чего этим путем можно будет выйти из дома. В коробках хранятся старые вещи, которые жалко выбросить, пояснила Марина. Давай сдвинем их и соорудим тебе спальное место. А может, не стоит? «Смеешься? Не будешь ты стоять всю ночь словно статуя? Матвей, удивленно вскинул брови. Ой, Извини, тут же осеклась девушка и легонько стукнула себя по лбу. Я снова не подумала. Так я и есть статуя, ответил он. Только живая. Могу я на полу лечься? Но я-то живой человек. Как я смогу спокойно спать, зная, что ты тут лежишь на голых досках? Марина сдвинула несколько больших коробок, бросила на них старенький матрас, а потом, покопавшись в одном из ящиков, положила подушку и плед. Готово, объявила она, закончив. Ну а теперь Спокойной ночи. Приятных снов, улыбнулся ей в ответ Матвей. Куда вы подевались? раздался снизу крик Серафимы. Я ушла всего на минуту, а вы уже завалились спать? Марина вздохнула, закатив глаза к потолку. Матвей про себя усмехнулся. Иди, пообщайся с родственницей, сказал он. Она явно соскучилась по вашим разговорам. Марина кивнула и стала спускаться. Матвей вытянулся на импровизированной постели и закинул руки за голову. Спать совсем не хотелось. В его нынешнем состоянии сон ему не манитревалс так же как и пища. Впереди его ожидала еще одна ночь размышлений и переживаний. Вдруг он вспомнил, что оставил сумку с мечами на кухне. Матвей вскочил и бросился к люку ведущему на лестницу. В этот момент крышка люка открылась и Марина пропихнула рюкзак наверх. "Чуть не забыли", засмеялась она. — Серафим-то что, она наобъедаетесь шаурмой? А вот отец бы сильно удивился, увидев такое на нашей кухне. Пришлось бы врать, что этими ножами я нарезаю себе бутерброды". И еще раз пожелав ему спокойной ночи, Марина скрылась внизу. Матвей вернулся в постель и усмехнулся. Девушка чего-то напоминала ему Катерину. Когда в кармане его куртки зазвонил телефон, юноша едва не подскочил и тут же понял, что если хочет оставаться в этом доме незамеченным, нужно отключить звук мобильника. Но пока отец Марины не вернулся, он мог разговаривать, не таясь. Звонил Артем. Ты не поверишь, сходу заявил он. Нам удалось найти план дома Гальданской. Оказалось, что это не такой же старый проект. Особняк просто выстроен под старину все эти колонны, вензеля на стенах, но на самом деле ему еще нет и десяти лет. Отличные новости, обрадовался Матвей. Я сейчас же сообщу об этом Фиофани. А еще скажи, что раз уж мы все одна команда, то должны знать все. Пусть ничего от нас не скрывает. Не то, что, улыбнулся Матвей. Клепцовой отколошматит и тебя вместе с ней. Хорошо, так я и передам. Закончив разговор с приятелем, Матвей позвонил Феофании. — "Я не против ввести в курс дела твоих друзей?" немного подумав, сказала гадалка. "Они уже и так многое знают. А Раз ты им доверяешь, то и мне нечего опасаться. А мне есть что вам рассказать. Я наконец узнала, как уничтожить зеркала Трианона. Правда — "Правда?" обрадовался Матвей. "Расскажу при встрече". Вот только о Никите девушкам ничего не известно. Знает лишь Артем. поэтому на встречу легоставьев не придет, и вы, пожалуйста, не упоминайте о нем при Марине и Ирине, попросил Матвей. Хорошо, пообещала Феофания. Я понимаю, как непросто хранить подобные секреты от окружающих. Приходите завтра в отель Tower Палас. Я живу в нем под вымышленным именем. Позвоните мне из вестибюля, и я спущусь к вам. И она положила трубку. Матвей выключил у телефона звук и убрал его в карман джинсов, затем вытянулся на матрасе, закрыл глаза и приготовился к очередной бессонной ночи.